Глава 13. Как ты, Ден, услышь меня? 5 месяцев Френк, Ден и генерал пытались продвинуться хоть на дюйм в попытке меня найти, но безрезультатно. Каждый раз они оказывались там, где всё начиналось. И генерал, и Френк теперь были в курсе особенностей Дена, но они понимали, что этот андроид единственный способ и инструмент в поиске. Его искусственная нейронная система сильно изнашивалась, и даже очередная смена матрикса не спасала от прогрессирующего разрушения. Ведь всё это время Дэн был подключён и выведен в киберпространство. Его нейроны бесконечно связывались с различными спутниками, а потом просто распадались. И в один прекрасный день его мозг перестал отвечать на команды. Произошла тотальная перезагрузка системы. Фрэнк не мог позволить ему уйти, и Дэна срочно отвезли в лабораторию. Вокруг него собралась целая опытная команда, а Фрэнк стоял во главе. Вскрывайте черепную коробку. Фрэнк занял место у монитора и начал отдавать команды. Есть, Чарли, сейчас пройди через оболочку G300 и покажи мне участок 2. Есть. Через минуту Чарли обратился к Фрэнку. Сэр, здесь что-то не так. Посмотрите. Вся команда стояла в оцеплении и смотрела на монитор. Что это? Не знаю. Фрэнк не мог объяснить то, что увидел. Зайди за оболочку G503 и покажи участок 7. То же самое. Этого не может быть. Может, сосуды расплавились? Полимер не плавится. Здесь другое. Полное срастание полимера и страп-системы. Страп-система являлась прототипом нервных окончаний мозга человека. Впервые сталкиваюсь с подобным. Так, Зак, Марти, вскройте часть тела, любую. Посмотрите, там есть подобное. Сейчас. Зак и Марти вскрыли участок выше запястья. Да, здесь везде полное срастание. Получается, его нейронная система задействована по всему телу. Ладно, с этим позже. А сейчас надо нагнать нейроны в мозг. Переключайте генератор. Они запустили генератор, и новые нейроны заполняли мозг Дэна. Пусть поработает часа 2, затем закройте череп. Фрэнк вышел из лаборатории и сел на стул. Он сначала не мог понять, что произошло с андроидом, когда именно произошли трансформации и что с этим делать. Каким-то абсолютным чудодейственным образом случилось сращение, и благодаря этому Дэн мог чувствовать и ощущать. Получается, теперь Дэн не просто андроид, Он искусственный организм, способный воспринимать окружающее пространство вне зависимости от желания человека, но в то же время Дэн являлся тем, чьё существование притило всем законам андроидной системы в целом. Когда процедура была завершена, Фрэнк запустил систему, и мозг Дэна снова заработал. С возвращением. Дэн лежал молча. Ты помнишь меня? Только не говори, что нет. Фрэнк начал волноваться, ведь если вся информация утеряна, тогда всё, шансов найти меня больше нет. «Хорошо, ты помнишь Ирис? Ирис!» Он крикнул и принялся тормошить андроида. «Чёрт возьми! Ирис, в которую ты, проклятый бот, влюбился! Помнишь? Её похитили! В Румынии!» Но Дэн был невозмутим, и мониторы не регистрировали никаких колебаний в его мозгу. «Вот её фото!» Фрэнк загрузил мою фотографию и зафиксировал монитор напротив Денна. Смотри, дьявольская машина. Это ты её потерял. Фрэнк снял перчатки, бросил на пол и сел на скамейку в углу комнаты. А Ден лежал и просто смотрел на монитор. Но тогда, спустя час, произошло чудо. На соседнем экране стали появляться изображения, сначала хаотичные и беспорядочные, потом они приобретали всё более последовательный характер. А в конце, по соседству с фотографией, загрузился кадр со мной напротив озера, и из глаз Дэна снова потекла синяя жидкость. Фрэнк поднял голову и оцепенел, он не мог поверить. Ведь для него, для лучшего программиста АС, происходящее было чем-то нереальным и в то же время сверхъестественным. А Дэн тем временем снова погрузился в киберпространство и начал связываться со спутниками. Он считывал информацию, загружал данные и проверял координаты. Так длилось целых 5 часов, пока не прозвучал голос киберпомощника. Есть совпадение цели. Координаты загружаю. Загрузка завершена. Фрэнк подскочил со скамейки и рванулся к монитору, а там мигало изображение со швейцарского спутника, на котором была я рядом с домом Локуса. Также киберпомощник загрузил поисковые данные. Дэнс смог преодолеть заглушающий сигнал и внедриться в базу спутника. Так он проделывал с каждым из 250 спутников. После чего Дэн вышел из киберпространства и сказал Френку: "Я нашёл её. Надо связаться с генералом". "Да, ты нашёл. Сейчас свяжусь". Фрэнк находился в прострации. Оказалось, что Дэн не дьявольская машина, а тот, кто способен любить, как никто другой, кто способен преодолеть свои возможности и выйти на более высокий уровень. на уровень общения с другим искусственным интеллектом без помощи каких-либо программ или человека. Спасибо, Фрэнк, что дал мне ещё одну попытку. Ирис заслужила. Теперь я понимаю, почему она не могла полюбить кого-то ещё. Фрэнк связался с генералом, и уже спустя час была сформирована группа из 30 лучших боевых андроидов. Они лишь ждали команды на отбытие. Дэн вместе с Фрэнком прибыл на военный аэродром и подошёл к отцу. Генерал Френк одал честь и обратился к Отцу: "Позвольте Дену лететь с группой". "Ладно, пусть летит, только быстрее. Нельзя терять ни минуты. Если спутник пошлёт сигнал взлома, правительство Швейцарии даст команду атаковать с воздуха. Тогда всё пропало". Ден поднялся на борт, а Френк с генералом отправились в комнату слежения. Они подключились к группе и могли наблюдать за происходящим. Военный самолёт взмыл в небо и в считанные секунды скрылся из поля зрения.